Глава шестая Мы припарковали машину в чудесном месте с видом на крутые скалистые склоны Большого каньона. Потрясающая красота этого чуда природы поражала воображение. Боже, Ченс! Поверить не могу, почему мне самой не пришло в голову остановиться здесь? Ведь мне так всегда хотелось собственными глазами увидеть Большой каньон, но почему-то не дошло, что он расположен прямо на нашем пути. От этой красоты просто дух захватывает. Я взглянула на Ченса и увидела, что он смотрит на меня, а не на величественные скалы. «Да, действительно, очень красивое зрелище», — тихо произнес он. «Давай сделаем несколько фотографий». Ченс сделал селфи нашей парочки на фоне Большого каньона, а потом послал фото мне. Снимок получился великолепным. Солнечный свет делал синие глаза Ченса еще ярче, и мы оба выглядели вполне счастливыми и умиротворенными. Я невольно пожелала, чтобы это мгновение длилось вечно и чтобы нам не надо было скоро отсюда уезжать. Мы сидели любуясь всполохами разнообразных оттенков красного, которыми заходящее солнце расцвечивало величественный пейзаж. Ченс внезапно произнес: "Расскажи мне о своей семье. Моя мать живет в Чикаго." Она вовсе не приветствовала мою идею перебраться в Калифорнию, ведь я ее единственный ребенок. Правда, с тех пор, как она снова вышла замуж, мне казалось, что она не так уж нуждается во мне. Отец умер через год после того, как я закончила юридический факультет, поэтому он, по крайней мере, видел, что я осуществила его мечту, стала юристом, как и он сам. «Значит, это была его мечта, а вовсе не твоя», с явным сочувствием заметил Ченс. Ты угадал. Это не то, что я бы хотела сама. А о чем мечтаешь ты? Хочу быть счастливым и успешным человеком, но понятия не имею, что для меня на самом деле важно или как это осуществить. Я сейчас в подвешенном состоянии. Такое ощущение, что я стою на распутье в преддверии каких-то больших перемен в жизни. Это не самое плохое состояние, поверь. Самое время обрести себя, особенно если ничто тебя не связывает. «Да, полагаю, ты прав. Кстати, похоже, что мы отпугнули этого козла Гарри навсегда». Нашему громкому хохоту ответила звонкая эхо. Я вытянула руки вверх, глядя в синее бескрайнее небо. «А знаешь что? Я сейчас абсолютно счастлива. Все, что сейчас происходит, это наше маленькое приключение, радует мою душу». Ченс искренне улыбнулся. «У тебя добрая душа». Я это могу сказать абсолютно точно, несмотря на то, что ты пытаешься казаться стервозной сукой. А знаешь, почему ты счастлива? Почему? Потому что ты, наконец, освобождаешься от всего, что тебя сковывало. Хочешь сказать, что это именно ты выдернул палку из моей задницы, когда прошлой ночью я спала в палатке? Точно, и сжег ее на костре, он похлопал меня по плечу. Я улыбнулась и постаралась перевести разговор с моей персоной на его проблемы. «А как насчет твоей семьи? Где они живут?» Чен сразу помрачнел, поскрёб подбородок. «Как и ты, я потерял отца», — сказал он после некоторого молчания. «Он умер от рака поджелудочной железы через несколько лет после моей травмы». «Мне очень жаль», — выдавила я из себя, жалея уже, что подняла эту тему. «У меня есть сестра, Адель», — продолжал он. «Она на два года младше меня». После смерти отца они с матерью решили переехать обратно в Штаты, а я остался в Мельбурне. Я никогда не планировал возвращаться и съезжаться с ними, но Адель угодила в неприятнейшую историю. Она нуждалась во мне, у меня просто не осталось выбора. Пришлось все бросить и приехать сюда решать ее проблемы. А что случилось? Это долгая история, но если вкратце... Она связалась с наркодилером и сама начала принимать наркотики. Это был сущий кошмар. «Боже, это и правда ужасно. Я испытываю чувство вины, ведь после смерти отца это я должен был стать главой семьи и присматривать за сестрой. А я спрятал голову в песок, как страус, остался в Мельбурне и понятия не имел, какие ужасные вещи творятся с Адель. А где она сейчас?» Живет в Хермоса Бич неподалеку от меня. С ней сейчас все нормально. Она немного оправилась, хотя процесс реабилитации еще не закончен. Но главное, она рассталась с этим ублюдком. А как твоя мама? На самом деле я как раз возвращался от матери, ненадолго ездил навестить ее, когда встретился с тобой. Она временно перебралась в Айову, чтобы быть поближе к бабушке своей матери. Дело в том, что бабушка умирает, а так мама тоже живет в Калифорнии рядом с нами. Вернее, жила, пока бабушка не заболела. Соболезную по поводу твоей бабушки. Спасибо. Думаю, это благородно с твоей стороны бросить все, чтобы прийти на помощь сестре. Понимаешь, до того момента вся моя жизнь подчинялась исключительно моим собственным эгоистическим интересам. А потом я понял, что на этом свете нет ничего важнее семьи. Адели-мама — это самое главное, что у меня есть. Им повезло, что у них есть ты. Как бы мне хотелось иметь большую семью. Когда-нибудь у тебя будет своя большая семья. Мне бы этого очень хотелось, но не уверена, что у меня на роду так написано. Как правило, мне не везет с мужчинами». «Вот только не говори, что тебе в жизни попадались еще большие уроды, чем Гаррисон». Я усмехнулась. Все они были примерно в том же духе. «Дай-ка я угадаю. После того, как ты их бросала, они начинали за тобой бегать. Я прав?» После минутного молчания я произнесла. «Теперь, когда я вспоминаю об этом, наверное, ты прав». «У меня было всего несколько серьезных романов, но все эти парни в какой-то момент действительно возвращались, прося дать им второй шанс. Что ты на это скажешь?» «Есть у меня смутные догадки. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Такие девушки, как ты, на дороге не валяются. Такие девушки, как я, поясни, пожалуйста». «Ну хорошо, несложно найти красивую девушку, верно?» «Можно найти даже умную, и иногда попадаются девушки с добрыми сердцами. Но, судя по моему собственному опыту, безумно трудно найти все три качества в одном флаконе». «Вот только не надо говорить, что у тебя трудности с выбором женщин, Ченс Найтман. Ты можешь заполучить любую, какую только захочешь». Он сощурил глаза и лукаво посмотрел на меня. «Правда? Ты действительно так считаешь?» «А разве я не права?» Ты, наверное, притягиваешь девиц как магнит. Думаю, я магнит для сумасшедших психопаток со стервозным характером. Неужели тебе действительно никогда не встречались девушки с набором качеств, которые тебе нравятся? Однажды мне показалось, что я нашел идеал, но потом выяснилось, что я глубоко заблуждался. Думал, что это любовь, а оказалось лишь увлечение. Ты имеешь в виду Пайпер? Он внезапно помрачнел и опустил глаза. «Да». «А что случилось?» «Пайпер была моей невестой». «Вау, ты собирался жениться на ней?» «Да», сделал ей предложение после трех месяцев совместной жизни. Глупо с моей стороны. «Но она великолепна!» «Ты гораздо красивее», — быстро произнес он. «А ты наглый лжец. У меня нет причин врать тебе». Я видел ее без макияжа, и тебя тоже видел, вот потому и говорю, что ты красивее. Судя по фотографии, которую я видела, Пайпер была худощавой блондинкой, по всем меркам необыкновенно красивой. Как могла сравниться с ней я со своими округлыми формами и вечно спутанными каштановыми кудряшками с рыжеватым оттенком? Как ты можешь такое говорить? Она же супермодель, от которой все тащатся. Твоя красота более естественна. Тебе даже не требуется макияж. Волосы, вечно в таком живописном беспорядке, очень сексуально выглядят. Веснушки, покрывающие твой носик, придают лицу оригинальность. Так и хочется поиграть в соединиточки. Когда ты двигаешься, твоя грудь подрагивает, потому что она настоящая. И вот только не надо заставлять меня описывать твою попку, а то я сейчас как разойдусь, мне продолжать? Я отчаянно смутилась и, отведя взгляд, спросила с нервным смешком «А что с Пайпер случилось потом?» «Ну, как тебе, наверное, стало известно из собранных разведданных, Пайпер сама по себе знаменитость. Я встретился с ней в ночном клубе как раз в то время, когда только был зачислен в команду. После травмы она еще некоторое время пробыла со мной. Ей нравится быть в центре внимания, и шумиха, поднятая по поводу моего неожиданного несчастья, была ей по душе». Но по прошествии нескольких месяцев ажиотаж вокруг меня понемногу утих, я перестал соответствовать ее запросам. Пережив легкую депрессию, я не хотел больше выходить в свет. Она же продолжала вести бурную жизнь и, в конце концов, за моей спиной завела роман с одним из моих товарищей по команде. Сейчас она за ним замужем, и у них двое детей. Вот же п... Ченс от души расхохотался, запрокинув голову. «Принцесса, ты только что использовала неприличное слово на букву «п».» «Да, первый раз в жизни, но по-другому ее не назовешь. «Вот уж не подозревал, что ты способна так грязно ругаться». «Я сама не подозревала, но мне стало гораздо легче». «Мне нравится, что ты это сказала. Думаю, тебе надо прокричать это снова, чтобы скалы каньона услышали тебя». «Думаешь?» «Конечно. Ну, сделай это снова. Крикни во весь голос». «Снова!» заорала я изо всех сил. Мы услышали стук из-за стекла моей машины, припаркованной неподалеку. Ченс вскочил, чтобы проверить, что случилось. «Вот чёрт! Твоего вопли до да усрачки напугали каракуля, и он снова грохнулся в обморок!» «О, нет! Только не это!» «Но это еще не всё!» «Что еще? я вскочила на ноги и понеслась к нему. «Когда я говорю до усрачки, я именно это и имею в виду. Этот засранец обделал все твое заднее сиденье». «Что?» Ченс старательно вычистил все это безобразие с помощью влажных салфеток, но все возвышенное настроение, навеянное красотами Большого каньона, оказалось безнадежно испорчено. К тому же опускались сумерки, не позволяющие дальше наслаждаться пейзажем. Ты не возражаешь, если сегодня мы не будем ночевать в палатке, спросила я. Мне так хочется принять душ и выспаться в нормальной постели. Как скажешь, мы найдем какую-нибудь гостиницу неподалеку, съедим вкусный ужин, примем горячий душ и пойдем баиньки. Я тоже хочу спать в твоей постели. Что ты сказал? Я сказал, что тоже хочу спать в постели. А, а, а если мы не найдем гостиницу, где нам разрешат взять козлёнка с собой? А мы и не найдем, поэтому нам придется принести его тайком. По пути в отель Ченс попросил остановиться у аптеки, а я ждала его в машине. Когда он вернулся, то вручил мне пластиковый пакет с бутылочками воды, какой-то едой, клейкой лентой и... памперсами. «Зачем ты купил памперсы?» «Как зачем?» «Надо каким-то образом надеть их на козла, особенно если он страдает по носам, а после этого мы спокойненько пронесем его в отель». «Просто поверить не могу, что я оказалась такой дурой и даже не подумала об этой проблеме. Он же не какал все это время». Ченс указал на заднее сиденье. «Ты же видела, какую кучу он только что наложил. Просто у него несколько дней был запор». Мы оба разразились истерическим хохотом, так что даже пришлось утирать слезы с лица. Когда мы, наконец, успокоились, Ченс завел машину и направился в сторону трассы. Где-то в центре Аризоны Ченс въехал на парковку довольно симпатичной элитной гостиницы, расположенной в 10 минутах езды от федеральной трассы. После того, как я получила ключи от номера, мы приступили к осуществлению заранее разработанного плана. Пока я заговаривала зубы сотруднику отеля, дежурищему у стойки регистрации, Ченс должен был незаметно пронести козлика, завернутого в мой шерстяной шарф, прямиком в лифт. Я поднялась в номер и увидела, что Ченс уже открыл дверь, разделяющую наши комнаты, успел натянуть на Эсмеральду снежинку два памперса и сверху замотал скотчем, чтобы они лучше держались. Ченс не заметил, как я вошла, и теперь стояла, наблюдая, как козленок прыгает к нему на колени и принимается вылизывать лицо. Все хорошо, приятель, успокойся. Ты же хороший мальчик, правда? Я же говорю, хороший... Как мило ты с ним общаешься!» Ченс быстро обернулся, явно удивленный моим неожиданным появлением. «Этот засранец нравится мне все больше и больше». «Мне знакомо это чувство». потому что чувствую, как все больше привязываюсь к тебе. «Я вот что думаю. Выйду-ка я, пожалуй, и принесу что-нибудь вкусное на ужин. Хочешь немного вина?» «Не откажусь. Признаюсь, просто мечтаю выпить бокальчик». «Какое ты любишь?» «Любое белое. А я предпочитаю красное. Принесу, пожалуй, оба». «Вот и прекрасно», — улыбнулась я. «А ты знаешь, где купить вино?» Судя по карте, здесь целая улица ресторанов и винный магазин в двух милях от дороги. Хорошо. Думаю, я приму душ, пока ты ездишь. Отлично. Какие пожелания насчет ужина? Удиви меня». Он ушел, а я удалилась в роскошную ванную комнату. Стоя под струями горячей воды, я чувствовала, как вырываются наружу все эмоции, которые я старательно подавляла последние дни. До меня вдруг дошло, что мы находимся на конечном этапе нашего путешествия. Я терялась в догадках, не представляя, разойдутся ли наши с Ченсом пути после того, как он достигнет места назначения, или ему все же захочется продолжить наше общение. Судя по случайно подслушанному телефонному звонку, было ясно, что он от меня что-то скрывает. Я так и не спросила его, когда он признался, что находится в затруднительной ситуации, есть ли кто-то в его жизни сейчас. Даже допуская, что это может быть так, я не могла подавить растущее влечение к нему. Ченс — это было единственное правильное начало в моей нынешней жизни. С ним я ощущала себя в своей стихии, чего со мной уже довольно давно не случалось. В ожидании Ченса я надела майку и хлопковые шорты и сидела, пытаясь смотреть какой-то фильм по каналу HBO. Эсмеральда Снежинка скакала рядом со мной на кровати. Прошёл уже час, а Ченса всё не было. С каждой минутой я чувствовала, как в глубине сердца растет беспокойство. «А если он вовсе не вернется? Это была глупая мысль. Он не дал мне никаких поводов так думать. И все же меня внезапно охватила паника. «Может, я просто слишком устала от поездки и предаюсь бредовым фантазиям?» Прошло еще полчаса, и я набрала его номер. Он не ответил. С каждой минутой отчаяние росло, и глаза начали наливаться слезами. Я ничего не могла поделать. Я знала, что реагирую, наверное, слишком бурно, но потеряла контроль над собой еще в ванной, а странное отсутствие Ченса лишь добавило масла в огонь. Внезапно дверь распахнулась, и я вскочила, утирая слезы. «Черт побери эти гребанные пробки!» — проворчал Ченс. Он держал в руках два пакета с едой, которые бросил на стол в моей комнате. Тут Чен заметил моё зарёванное лицо. «Обрит, ты плачешь? Что-нибудь случилось?» «Нет-нет, со мной всё в порядке, ничего страшного». Он подошёл ко мне. «Я бы так не сказал. Что твою мать здесь происходит?» «Тебя так долго не было. Я набрала твой номер, а ты не ответил. Вот я и подумала, что вдруг...» «Вот дерьмо». Он часто заморгал. «Ты подумала, что я не вернусь?» «Всего на какой-то момент — да. В глубине души я знала, что это нелепо, но не могла справиться с собой. Мы так долго уже едем вместе, и я... Наверное, я просто устала». Большим пальцем Чен снежно смахнул слезы с моих глаз. «Извини, что напугал тебя». Он взял меня за подбородок и повернул мое лицо так, чтобы посмотреть в глаза. «Я бы никогда не мог поступить так с тобой». Моё сердце бешено заколотилось, и он прижал меня к себе. Казалось, я таю и растворяюсь в тепле его крепкого тела. Его сердце билось в унисон с моим, и он сжал меня еще сильнее. «Только не отпускай меня, пожалуйста». Когда он разжал руки, я вдруг почувствовала, что мне холодно. «Мы можем забыть об этом», — робко попросила я. Это был всего лишь приступ безумия. Я вытерла остатки слез и хлюпнула носом. «А почему ты ездил так долго?» Ченс не отвечал, просто стоял и с самым серьезным видом всматривался в мое лицо. Казалось, его гложет какая-то мысль. Никогда раньше он не смотрел на меня с таким выражением. Наконец он произнес: «Мне пришлось объехать два ресторана. В первом мне заявили, что придется подождать часок, во втором дела обстояли не лучше». Он вытащил телефон из кармана и подсоединил его к зарядному устройству. К тому же телефон разрядился, вот почему ты не могла дозвониться». Я покачала головой, бормоча извинения и чувствуя себя полной дурой из-за своей нелепой истерики. Ченс протянул мне стаканчик с вином. «Давай правда забудем об этом и просто с удовольствием поужинаем». Изо всех сил стараясь улыбаться как можно искренне, я произнесла «Звучит заманчиво». Мы сидели друг напротив друга за маленьким столом в моей комнате и в полном молчании поглощали пищу. Ченс заказал три основных блюда в итальянском ресторане. Лазанью с баклажанами, цыпленка с пармезаном и пасту с овощным соусом. Вино мы пили из бумажных стаканчиков. «Я знаю, что жратвы у нас просто завались, но просто подумал, что этот парень тоже захочет поесть», сказал он, ставя на пол тарелку с едой для эсмеральды «Снежинки». Тем не менее, напряжение, повисшее в воздухе, так и не прошло во время ужина. Я, не переставая, подливала в свой стакан шардоне, чтобы унять чувство вины. После того, как мы убрали со стола, Чен сразу же удалился в свою комнату. На душе у меня было пусто и скверно. Может быть, я напугала его своими слезами? Я лежала на постели, тупо уставившись в потолок, который медленно кружился перед моими глазами. Опьянение придало мне излишнюю смелость, я встала и открыла дверь, соединяющую наши два номера. Из ванной доносился шум воды, а козленок преданно ждал хозяина у закрытой двери. Я завалилась на кровать Ченса и свернулась калачиком, уткнувшись в мягкую пуховую подушку. Ченс наконец, вышел из ванной и остолбенел, остановившись рядом с кроватью. На нем не было ничего, кроме белого полотенца вокруг бедер. Мокрые густые волосы были зачесаны назад, капельки воды медленно накатились по груди. Внезапно охваченное желанием я облизала губы, сердце просто рвалось из груди. «Что это ты тут делаешь, Обри?» Я резко села на кровати. «Ты не хочешь, чтобы я тут была?» Он на секунду закрыл глаза, а затем произнес «Обри, уже слишком поздно. Думаю, будет лучше, если ты пойдешь в свою комнату». Что-то не похоже на него. Сердце у меня упало. Крайняя степень унижения, и это еще мягко сказано, вот что я почувствовала в тот момент, когда произнесла, стараясь казаться равнодушной. «Ой, хорошо, ты прав, я просто не поняла, что уже так поздно». Он стоял посреди комнаты, придерживая большими руками полотенце, такой высокий и мощный, что я почувствовала себя маленькой и ничтожной, проходя мимо него к двери. Я вернулась в свою комнату несчастная и одинокая, и всю ночь металась в постели, ворочаясь сбоку на бок, и размышляя, почему вдруг Ченс так внезапно охладел ко мне? Он же сегодня неоднократно давал мне понять, что испытывает влечение. Мы наконец стали доверять друг другу. Мы так весело смеялись, он даже сказал мне, что я красивая. Может быть, я все неправильно поняла? Может, он говорил все это лишь из вежливости? Вполне возможно, что он находил меня привлекательной, но на самом деле не хотел никаких прочных отношений. А может, его просто напугали мои слезы? Я просто отказывалась что-либо понимать. Одно было ясно — в конце нашего путешествия меня ждут лишь разочарования и боль разлуки.